Глава 26. Начало любви. После этого последнего кошачьего предупреждения раздвоенность сознания Лары в самом деле пропала. Она ощущала только свои чувства, только свои мысли. На несколько новых встретившихся во дворце котов смотрела спокойно. На запахи жарящегося мяса с кухней не отвлекалась и была привычно собранной и деловитой. Лара категорически запретила себе испытывать вину перед кошачьей сущностью, которая своим вызывающим молчанием старательно давила на жалость, сострадательность и миролюбие попаданки. Обследовав до конца третий этаж и решив, что на четвертом этаже, где жили фрейлины, камердинеры, экономка, дворецкий и прочие топ-менеджеры этого дворца, ей делать нечего, и пачи того на чердаке, где жил младший обслуживающий персонал, Лара пробежалась по пустующему второму этажу, на котором обнаружилась жизнь только в покоях принцессы Салары. Чуть теплящаяся жизнь. Чуткие кошачьи ушки поведали, что в этот праздничный день больную девушку оставили в ее комнатах без присмотра, и она сейчас тихо стонала в одиночестве. Лара искренне пожалела сестру Варта, но помочь ей ничем не могла и понеслась дальше. На первом этаже бурлила жизнь. Праздничный обед уже начался. Всюду сновали лакеи с бутылками дорогих вин, слуги с широченными золотыми блюдами, на которых громоздились разнообразные закуски. Вся картина напоминала Ларе юбилей одного из знакомых отца, который пожелал провести праздник в старинном стиле и арендовал для застолья один из дворцов Черноморского побережья. Тогда также бегали наряженные в лакейские ливреи екатеринских времен официанты, а меню банкета в точности воспроизводила то, что описывала в своих мемуарах одна из фрейлин Екатерины Великой. Лару тогда больше занимала не степень соответствия этого подражания оригиналу, а сама возможность устроить пир горой в объекте культурного наследия России. Ей такая возможность предоставлялась странной – Но так представлялось лишь ей одной. Радуясь картумской моде на украшения в виде пышных занавесей, которые висели на каждом оконце, обрамляли все дверные проемы и арки, спускаясь до самого пола и метя золотыми кистями полы, Лара втихаря разглядывала великосветское общество. Праздничные наряды дам были не столь откровенны, как повседневные платья. оставляя открытыми только шеи и плечи увешанные фамильными драгоценностями во главе стола рядышком сидели два короля морально готовившиеся к завтрашнему подписанию мирного договора и от того употреблявшие горячительных напитков больше разумной меры по правую руку картумского правителя устроилась его супруга рядом с которой на высоком стуле с парчвой подушкой сидел принц милорка а по левую руку соликийского монарха восседал принц Гильдар и настороженный Леон. Аскар Зайлар с дочерью Диалой развлекали гостей на противоположном конце длинного стола, занимая места напротив венценосных особ. Музыканты играли бравурные марши, слуги обносили гостей горячим, жареной дичью, свиным карбонатом, телячьими отбивными, седлом барашка, фаршированной рыбой и горячими пирогами с мясной и рыбной начинкой. Прикинув, что поедать все вышеперечисленные гости будут минимум два часа, Лара решила, что ей не худо бы подкрепиться, и побежала в сторону кухни. Повара королевской кухни были гостеприимнее, вернее, кошка приимнее, чем вредная тетка Таника у генерала Ардамаса. Ларе живо кинули котлетку в чистенькую миску, стоявшую в ряду других таких же мисочек у дальней стены под окном. Соседом Лары по столу оказался толстый рыжий котяра, уминавший ошметок парной говядины. Особого интереса к черной кошке он не выказал, и Лара спокойно пообедала. Вернулась Лара на свой шпионский пост, когда музыканты сменили марши на мелодичные романтические напевы. и многочисленные гости потянулись в бальные залы. Теперь забот у разведчицы прибавилось. Приходилось не только красться по трем огромным залам, по которым скользили в танцы пары, но и выскакивать в сад, куда часто выходили присутствующие. Большинству людей не было дела до шмыгающей под ногами кошки, но обилие запахов и шум мешали Ларе отслеживать запахи тех людей, с которыми ей не стоило сталкиваться сейчас. Запах Леона, например, так что из-за прикрытия Лара старалась выглядывать как можно реже. От Дамиана, который расточал улыбки, кружащимся вокруг него, как мотыльки вокруг огня девам, тоже нужно было держаться подальше. Главным объектом Лариной слежки являлись, естественно, Диала и Аскар Зайлары. Вот черноволосая идеала в сопровождении приятельниц направилась в сад, и Лара припустила за ней, отвлеквшись от мрачного созерцания своего генерала, мирно беседовавшего аж с тремя девицами одновременно. Причем две из них уже явно достигли совершеннолетия и вполне соответствовали тем критериям, по которым Леон собирался подбирать себе необременительную спутницу жизни. Лару душила глупая и бессильная злость, перемешанная с неуместной обидой, а кошачья сущность продолжала бойкот и не спешила подкидывать Ларе оптимизма и боевого настроения. «Ничего, и без хвостатых справимся. Вот верну себе свое тело, или он на собственном опыте узнает, что влюбленная женщина – это милое, слабое и беззащитное существо», от которого невозможно спастись никакими средствами, можно только покорно сдаться и полюбить в ответ на любовь. Вот и призналась я самой себе в собственных чувствах. И счастье, что никакая вторая половина не иронизирует по этому поводу». На этой мысли Лара ощутила слабое шевеление кошачьей сущности и ее горячее желание высказать все накипевшее. Но бойкот есть бойкот, и кошка промолчала, а Лара укоризненно рыкнула в сторону стоящего в отдалении Леона с пестрым трио и побежала в сад следить за Диалой. Смеркалось, вдоль широких дорожек зажгли осветительные факелы, пламя которых позволяло гуляющим не оступиться и не заблудиться в королевском саду и смежном с ним парке перед парадным входом. По контрасту с освещенными центральными аллеями, темнота в других частях сада казалась непроглядной, однако именно туда и направилась Диала, незаметно оторвавшись от других девушек, вышедших подышать свежим воздухом. Воздух действительно был свеж, вечерняя прохлада сменила дневную жару, и по саду сейчас разливался упоительный аромат цветущих яблонь, вишен и слив. дополненный сладковатым благоуханием Жасмина. Диала Зайлар свернула в малозаметный проход в высоких и густых зарослях кустов акации. Кошка пробралась следом и увидела небольшую уединенную темную беседку. Нюх сообщил, что девушка находится в этой самой беседке и пока одна. Стены беседки были выложены из камня и имели высоту около метра. Заглянуть внутрь кошка могла только через единственный вход, что она и сделала. И тут кошка недовольно прошипела Диала, заметившая незваную гостью. «В последнее время они меня просто преследуют. Скоро поверю в их демонскую природу, как последняя простолюдинка. Пошла прочь!» Диала бросила в Лару подушечкой, которая лежала среди многих подобных на узкой софе, стоявшей в беседке. Лара выскочила и примостилась под стеной беседки с обратной стороны от входа, выглядывая из-за угла при всех подозрительных шорохах. «Судя по внутреннему убранству беседочки, это еще одно местечко для тайных свиданий, вроде тех ниш за гобеленами во дворце», – посмеивалась она. «Вот тебе и строгие нравы. На людях все девы такие непорочные и благонравные». но стоит им сбежать хоть на миг от бдительного присмотра и, пожалуйста, оказывается, все заповедные уголки сада им известны и наверняка не раз посещены в прошлом. Очень интересно узнать, кого это она тут дожидается. Я безмерно удивлюсь и признаю собственное скудоумие если появится ее жених Гильдар. Интересоваться и строить предположения Ларри довелось недолго. Еще одна фигура проскользнула меж акацей к беседке. Фигура высокого, закутанного в плащ мужчины. Лара прокляла безветрие о весенней ночи. Ее нос не мог уловить запаха прибывшего. Впрочем, если он зайдет в беседку, то рано или поздно она его учует. Зашел. И одновременно с подтверждением от органов кошачьего обоняния Лара сразу узнала, кто это, так как Диала воскликнула. «Ирдан, наконец-то!» Последовали звуки поцелуев и девичий стон. Лара скривилась, но осталась на своем посту. «Подожди», – произнесла, задыхаясь Диала. «Нужно обсудить». «Потом», – резко оборвали ее, – «вначале мне следует снять стресс после того унижения, что я был вынужден перенести сегодня, и которого бы я избежал, если бы ты, дорогая, справилась со своей задачей». «Какие высокие отношения, какое уважение к женщине!» – закатила глаза черная кошка, стараясь не прислушиваться к красноречивым звукам, доносившимся сейчас из беседки. И ради этого Диала привечала у себя в поместье соликийских захватчиков, потеряв репутацию в глазах всех жителей Лескора, согласилась стать пособницей убийцы. Ради этого предала и оболгала влюбленного в нее Гильдара честно предложившего ей руку и сердце. На что она рассчитывает взамен всех этих деяний? В беседке зашуршала одежда. Очевидно, стресс был снят, и теперь Лара могла рассчитывать на более содержательный диалог Диалоза и Лар с эрданом Бартейпом. Однако ее ждало разочарование. «Ты слишком много внимания уделяешь смазливым тетушкиным фрейлинам и чересчур активно флиртуешь с дочерью герцога Астила», — обвиняющим тоном заметил Диала. «А ты чего ждешь, что я буду вертеться вокруг твоей юбки? Так вокруг нее твой жених вертится, а меня уволят этого дела», — фыркнул король Солейкии. «Ты с твоим папочкой ничего сделать не смогли», — ни генерала Ардамаса со свету Белого сжить, ни кронпринца подставить так, чтобы его немедленно сослали в отдаленный уголок королевства. Что мне обещал твой батюшка взамен на военную поддержку после смерти Ардамаса? Что он станет регентом, что даст за тобой приданное в размере половины всех южных провинций Картума, тех самых провинций, за которые наши страны уже третью сотню лет воюют. А в итоге что? В итоге я вынужден буду отдать завтра часть своих земель!» «У отца есть план!» – взволнованно зашептала Диала. «Он знает какой-то секрет королевы, и тетушка Лартипа вынуждена ему помогать во всем. Она даже помогла собрать улики против собственного старшего сына, когда требовалось обвинить его в подготовке убийства генерала». Она на многое пойдёт ради сохранения своей тайны. Так что Гильдара точно обвинят, особенно если генерал Ардамас прямо в его покоях от яда скончается». «Уверена, что ты сможешь организовать это дело», – заинтересовался Эрдан. «Плевать на Гильдара, но смерть Ардамаса будет для меня лучшим утешением после унизительного поражения в войне». "Как, разве для тебя не важно, что наша помолвка с кронпринцем будет расторгнута? Разве ты меня не любишь?" всхлипнула Диала. "Конечно, люблю," смягчился Эрдан Бартайп. "Ты моя дорогая девочка. Ты не будешь больше страстно целовать ручки всем этим пустышкам, что вокруг тебя увиваются?" ревниво спросила Диала. Мужчина подавил досадливый вздох. Это же лучшее прикрытие для наших с тобой отношений, милая. Смотря на то, как я танцую с очередной девицей, думая о том, что я в это время мечтаю держать в объятиях тебя, а не ее, и мечтаю об очередной встрече с тобой». Последние слова Эрдан проурчал не хуже серого королевского кота. «Ты мой!» – томно прошептала Адеала. «Мой прирученный хищник! У тебя не может быть других увлечений!» «Ты только мой!» «Конечно!» — звук поцелуя. «Не сомневайся в этом, девочка моя! Я так скучал по тебе, так стремился приехать, увидеть тебя хоть бы краем глаза, цветочек мой!» «Любимый, ты только мой навсегда!» «Еще одна дура сочла себя укротительницей тигров!» вздохнула Лара и легла на землю, прижав ушки к голове лапами. не желая слушать второй раунд любовных игр этой парочки. Он же попользуется тобой и бросит без тени сожалений, если ты не принесешь ему в клювике вожделенные земли в южных провинциях. Он и сейчас с тобой лишь потому, что это такая извращенная месть Варту за Зайлару за победу в войне. Ты победил, но я встречаюсь с невестой твоего приемного сына, и наследника, прямо посреди праздничного приема. Фу, гадость какая! Одиала верит в свою неотразимость и незаменимость, верит тем сладким словам, что он ей сейчас шепчет. Как я когда-то верила, что искренне интересно Дамиану Сантера, что смогла заменить ему всех многочисленных женщин, что были до меня, и тех, что продолжали улыбаться ему во время нашей связи. Женщины так мечтают встретить настоящего мачо и принца на белом коне, что в итоге частенько находят их вот в таких негодяях, а потом долго убиваются, что не смогли удержать такое сокровище. А сокровище просто нашло более выгодный для себя вариант, и теперь этому варианту шепчет те же ласковые слова, что раньше шептала ей. Неужели так хочется верить в собственную исключительность, что нет желания задуматься над поступками своего кавалера? Поступки ведь куда показательней сладкоречивых заверений. Тайное свидание невесты кронпринца Картума с королем враждебного государства закончилось, не порадовав Лару новыми признаниями в темных замыслах. Девушка ушла первой, а Эрдан Бартейб посидел немного бормоча. «Бабы дуры, ни черта не могут, и папеньки их такие же». Король Саликии тоже ушел, а Лара понеслась сторожить своего генерала. Не дай бог отправиться чайку попить к другу Гильдару в сопровождении его коварной невесты. До конца торжества Лара глаз не спускала с Леона. Повосхищалась им, когда он четким шагом прошел к трону Вартаза и Лара, чтобы получить медаль за защиту Буртана. полюбовалась, как при этом награждении перекосилось лицо Бартейпа, послушала восторженное щебетание девиц вокруг своего Леона и скривилась сама не хуже солейкийца. «Ничего, вот стану человеком и разгоню этих девиц к такой-то матери, не будь я Ларисой Савельевой, дочерью весьма авторитетного человека и девой, закаленной в светских боях без правил». Этим праздничным вечером, когда гулял весь народ Картума в древних развалинах языческого храма, тот же лже-монах, что и прежде, проводил новый ритуал призыва демона. Огонь в чаше вспыхнул, и потусторонний голос саркастически произнес. «Тебе опять нужен совет или указание? Разве ты не узнал еще все, что тебе требовалось? Исповеди королевы не хватило?» напомни чего ты там хочешь?» «Хочу вернуться на трон моих предков!» Дрожащим голосом воскликнул лорд. «Насколько я помню, королем Картума не может быть священнослужитель!» Насмешливо произнес голос. «А ты один из братства, хоть и не адепт веры. Прямо скажем, предатель собратьев своих. Я отрекусь от Сана, только помоги мне вернуть власть!» которая должна принадлежать мне по праву рождения, мне, а не Зайларам. Для смещения правящей фамилии нужна серьезная причина. Давай разберемся, в чем ты хочешь обвинить Зайларов? В том, что их единственный кровный наследник – ублюдок, а законный сын короля. А еще в преступной связи с демонами, с нечистой силой. И их самих, и их сторонников, особенно генерала Ардамаса. Голос мрачно захохотал. Всё неизменно в мироздании. Преступник всегда обвиняет другого в том, в чем сам виновен. И это логично. Он ведь хорошо знает, о чем говорит, тогда как жертвы Навета находятся в полном неведении и от того еще более беззащитны». В очаге взметнулся огонь, и появилась рогатая голова истинного облика Дамиана Сантера, сына темного владыки. И как ты хочешь доказать связь генерала с нами, демонами?» «У Ардамаса недавно занятная черная кошечка завелась. Я разузнал о ней все солдатские сплетни. Она точно не простая кошка, и вы лучше всех других должны об этом знать», пролепетал Армон Драгейт испуганный до полусмерти, но не отступившийся от своих планов. «Я лишь попрошу вас в нужный момент...» поспособствовать яркой демонстрации ее демонской природы, чтобы надежно очернить генерала в глазах людей». Дамиан усмехнулся и прищурил глаза, в которых метались огненные всполохи. «Да, кошка непроста, хоть выводы ты сделал не совсем верные. Но твоя главная задача – справиться с генералом, а не с кошкой. Про нее забудь. Забудь и не трогай, приказываю». «В твоем распоряжении много ратников священного воинства. Они все хорошо обученные и вооруженные солдаты. Твоего предка лишили короны в результате военного переворота. И я советую тебе также поступить с Зайларами. Король уже распустил войско. У Ардамаса армии сейчас нет. И если ты будешь быстр, ты уберешь со своего пути генерала и не дашь ему возможности возглавить армию заиларов Тем более, я полагаю, у тебя уже все приготовлено и продумано. Ну а про Милора сам уже все знаешь. Но прибереги этот козырь напоследок, мой тебе совет». Тут образ Дамиана растаял и потомок Драгейдов утер под со лба. «Да, — согласился Армонд, — я все сделаю, господин». На выходе из склепа лорд Армонд Драгейд был остановлен шипящим шепотом. «Кошку при первой же возможности убить, ясно? Обязательно убить!» И произнес этот голос, сильно отличающийся от первого, и куда более страшный и зловещий. «Люди уже подготовлены. Кликнешь клич, и тысячи суеверных фанатиков придут на площадь и не дадут страже вмешаться в расправу над кошкой». «Да, господин», — проблеял Армонд. «Он обернулся, но никого в гаснущем в чаше огне не увидел». «Вы можете сделать ее смерть яркой демонстрацией ее демонской природы?» И он с надеждой затаил дыхание. «Могу!» – исключительно честно ответил темный владыка и презрительно усмехнулся про себя. «Но зачем мне так утруждаться, презренная вожь?» Вдохновленный демонской поддержкой, лорд Армонд поспешил прочь из разрушенного храма, чтобы успеть к утру оповестить о завтрашнем сборе свое войско. Король пусть напоследок на балу своем попляшет, а утром его будет ждать весьма неприятный сюрприз.